И как ребенок со временем узнает о высших силах электричестве, так человек узнает о высших законах Вселенной. «Не судите и не будете судимы» Евангелие от Луки. Глава 6, стих 37. Или, как мы говорили выше, ваш внутренний настрой отразится во внешней реальности. Эта концепция эволюции, основанной на личной мудрости, перекликается с одной из четырех благородных истин буддизма, упоминавшаяся ранее. Источник страдания – привязанность к бренным вещам и невежество. Конец цитаты. Причина страдания не в том, что человек прогневил злого и мстительного Бога. Оно является результатом невежества незнание. Таким образом, страдания это не наказание, но указатель, подсказка, дорожный знак на пути. Рамта говорит: "Они никогда не грешили, никогда не делали зла. Да, они ошибались, да, вступали в моральное противостояние с обществом, но в этом их беда, и именно поэтому они здесь, чтобы ошибаться, учиться, Искать мудрость и использовать ее при создании еще более великолепных снов. Мы создали все именно для этого. Все люди божественны, считает Рамта. Михаил Ледуид. «Итак, я думаю, что любой, кто вступил на путь просветления, совершенно безупречен в своих делах. Потому ли, что он боится проклятия? Нет». Или он боится кары Божией? Боится, что ему не будут прощены грехи его? Нет, нет и нет. По-настоящему просветленный человек видит, что каждое действие влечет за собой противодействие, с которым придется иметь дело. И если я достаточно мудр, то не буду делать того, что мне придется расхлебывать, и уравновешивать в своей душе позже. Это единственный критерий. Итак, невозможно согрешить против Бога, поскольку божественное присутствие есть в каждом из нас, и мы исполняем Божий завет каждым своим действием. Однако, наблюдая работу закона действия и противодействия, человек когда-то убеждается, что некоторые вещи – не способствует его эволюции. И рано или поздно это уясняет каждый из нас. Но можно ли согрешить против Бога? Это невозможно, считает Михаил Ледуит. Спаси меня от меня. Один из основных догматов христианства: Иисус спасает. Сам человек спастись не может никак, поскольку каждый из нас грешник, рожденный во грехе и порочный с самого начала. Трудно представить себе идею, которая сильнее сковывала бы силы человека. Примечание: если вам придет в голову такая идея, можете вписать ее. В учебник антимага. Конец примечания. Самое забавное, то, что именно ошибки, невежественные решения, грехи помогают нам эволюционировать, достигая все более высоких состояний. Если кто-то всегда готов спасти вас, тогда вам... Не приходится брать на себя ответственность ни за что, а это уже типичная ментальность жертвы. Фактически многие из этих идей несут на себе клеймо жертва. Говорит Джейзи Найт: Необходимость ублажать Бога лишает нас собственной жизни, и если кому-то пришлось умереть за наши грехи, это как-то нечестно. Вы не находите? Я имею в виду, что мы все должны иметь право самостоятельно проработать свои грехи. Ошибки ⁇ это опыт, обогащающий нас мудростью. Я не понимаю, как мы можем вырасти и обрести великолепие, если не возьмем на себя бремя опыта тяжкого, злого и печального. Ибо только так можно обрести мудрость, позволяющую понимать других людей. Конец цитаты.